13 апреля. 3.00. Город Джанкой. Катя Рогова. Наконец-то посетители заведения, где волею судьбы и предательством любовника оказалась Катя, стали разбредаться, кто по номерам, кто по своим машинам. И девочки, обслуживающие посетителей во всех смыслах слова, смогли отправиться отдыхать. Катя жутко устала. Не столько физически, сколько морально. Мысли, что Степан теперь узнал всю правду, постоянно крутились у нее в голове, вызывая приступы истерики. То Катерине хотелось плакать, то она испытывала жуткое чувство злости, но не могла себе признаться, что злится не на Степана, а на саму себя, за то, что не сдержалась, раскрыла перед ним всю правду и вывернула душу. Конечно, надеяться на то, что Степа поймет и простит, не нужно было. Но зная мягкий характер мужа и вспомнив те времена, когда ей удавалось единым словом добиться своего, она попытала счастье. Но увидев глаза Степана после всего, поняла, что он не простит. Такое не прощают. Да и Катя бы сама не простила бы, если уж говорить по правде. Все прощения никогда не было ее добродетелью. Но все чаще ее голову посещали другие мысли отличные от самобичевания она все чаще и чаще задумывалась о том что не сможет так жить сегодня ей повезло никто на нее не позарился но других девчонок неоднократно забирали в номера катя с каждым новым входящим в зал посетителем сжималась и старалась лишний раз не попадаться никому на глаза но это было сложно выполнить учитывая что ей приходилось принимать заказы и разносить напитки То ли поздняя ночь, то ли раннее утро принесло маломальское облегчение. Можно было принять душ и поспать. С этим делом новые хозяева не мелочились, давали девушкам возможность привести себя в норму. Выйдя из душевой, Катерина остановилась напротив немного запотевшего зеркала и попробовала расчесать всколоченные после мытья волосы. Без кондиционера или бальзама это сделать было сложно. Но Катя терпеливо расчесывала свои длинные волосы, прежде чем заплести их в косу на ночь. «Чеши, чеши!» — посоветовала проходящая мимо нее девушка с полотенцем через плечо. «У тебя просто шикарные волосы!» «Что?» — не сразу поняла Катя. «Мужики любят длинноволосых баб, к тому же красивых!» «Да!» — равнодушно подакнула Катя, вглядываясь в свое отражение в зеркале и пытаясь понять, как это исправить. Располосовать лезвием лицо, чтобы на нее страшно было взглянуть. Нет, на такое она не способна, рука не поднимется. К тому же девушка боялась боли и крови, поэтому этот способ точно был откинут. А вот другой... Катя заметалась по комнате, не обращая внимания на удивленный взгляд женщины с полотенцем но ничего подходящего так и не нашла. Пришлось чуть ли не босиком бежать на кухню бара, где еще не успели убрать всю посуду, и она с легкостью нашла то, что ей было нужно. Небольшой, слегка изогнутый нож с зубчиками нещадно рвал и кромсал влажные пряди, падающие темными змейками, у ног едва сдерживающиеся от рыданий девушки. Катя брала каждую прядь, и в несколько резких взмахов ножом Отрезала ее, после чего выбрасывала себе под ноги. Так продолжалось до тех пор, пока ее прическа кардинально не изменилась, став похожей на воронье гнездо. Катя отбросила нож, затем суетливо забегала глазами в поисках веника и, не найдя его, начала руками собирать свои волосы, чтобы выкинуть в мусорное ведро. В душевую возвращаться не стала подставила голову под ледяные струи проточной воды, сердито фыркая и ругаясь. Результат она смогла оценить только в своем огороженном уголке, и то в небольшом настольном зеркале. Волосы были обрезаны кое-как, и подсыхая, начинали торчать в разные стороны, словно солома. Челка теперь спадала на левую сторону, падая на лицо, а сами волосы едва доходили до подбородка. Это если взять усредненную длину. Но Катя, как ни странно, осталась довольна. — Гаси свет уже, спать пора! — крикнул кто-то из загородки, словно тот тусклый огонек от свечки мог кому-то помешать спать. — Сейчас уже, отвали! — огрызнулась Катя и вновь взглянула на свое отражение. Но если быть объективным, то, скрыв одно, девушка выставила на всеобщее обозрение другое. А именно, короткая прическа теперь позволяла рассмотреть изящную линию шеи и плеч, а также симпатичную ямочку меж ключицами. Катя недовольно поморщилась и отшвырнула зеркальце, которое от удара о землю глухо звякнуло и надкололось. Девушка нахмурилась и подняла его, озадаченно глядя на свое раздвоившееся отображение. «Не к добру!» — мелькнула мысль, но тут же была отброшена, потому что то, что добра не будет, было ясно еще несколько недель назад, так что теперь опасаться было нечего. Больше пули не заработаешь, а постоянно всего бояться девушке попросту стало надоедать. Сон, как назло, не шел. Катя закрыла глаза, постаралась лечь поудобнее, но внутреннее напряжение давало о себе знать. Она ворочалась одного бока на другой, недовольно вздыхала от очередной рулады храпа, что раздавался за перегородкой, и почти не испугалась, когда почувствовала на своем лице чью-то ладонь, крепко зажимающую ей рот и лишающую возможность сделать хотя бы вдох. Катя в панике широко распахнула глаза, но темнота, в которую погрузилась комната, не давала ни малейшей возможности рассмотреть, того, кто проник в ее уголок. «Не кричи, поняла!» — услышала она чей-то шепот. «Моргни, если да!» Катя послушно заморгала и с облегчением почувствовала, как хватка ослабевает. «Не смей рать. вновь повторили ей. «Хорошо!» — прошептала девушка. И, наконец, смогла хоть немного рассмотреть человека, что находился у ее кровати. Хотя сделать это было весьма тяжело. Причиной того было нечто похожее на грязь, размазанное по его лицу и одежде. Но кое-что Катя умудрилась разглядеть. Пистолет, зажатый в руке. «Собирайся, только живо!» Вновь прошипел он и оглянулся куда-то за спину, где, как теперь, разглядела Катя. Стояла еще одна фигура, опершаяся перегородку. «Кто? Кто вы? Зачем вы здесь?» «Я сказал, собирайся! Все вопросы потом! У нас слишком мало времени!» «Но куда? Зачем?» Все продолжала и продолжала задавать вопросы девушка, не понимая, кто эти люди и чего от нее хотят. «Катерина, мать твою!» не выдержала вторая фигура, чей голос показался ей ужасно знакомым. «Живо шмотки натянула и за нами! Хватит тянуть время!» «Но я не...» «Одевайся, иначе мы уйдем!» «Нет-нет, не уходите!» вмиг отрезвела Катя поняв, что, возможно, это ее единственная попытка выбраться отсюда. Она даже и думать не могла, что Степан все же вернется за ней. Но как же она ошибалась? Она только сейчас поняла, что совсем не знала своего мужа и даже не пыталась его узнать. И это было ни к чему. Был он рядом, хорошо, не был, еще лучше. Но так было тогда, а сейчас... Степа... Степа, это ты? Да! — взволнованно зашептала Катя, порываясь прямо босиком броситься к нему. — Да одевайся же ты! Нас в любой момент могут найти! Хватит этой ненужной лирики! — Спасибо! — залепетала она, попутно быстро натягивая спортивные штаны с какими-то растоптанными тапочками, что им выдали несколько дней назад. — Спасибо тебе за все. Шевелитесь, барышня! — махнул рукой с зажатым оружием второй мужчина. Степа, что там?» «Пока пусто, но нужно убираться!» «Всё, все, ничего не бери с собой, Пойдем быстрее!» Схватил за локоть Катю невысокий коренастый мужчина. Судя по голосу, это был совсем молодой парень. Рассматривать его было некогда, да и сама девушка пребывала в каком-то состоянии опьянения, не понимая, что происходит. «Всё, Степ, уходим!» — проговорил тот и потащил Катю к выходу где впереди ускоренно ковылял Степан. «Вот нафига ты с нами подался?» «А что ты мне, Серега, прикажешь дома отсиживаться?» «Ну так и с тебя, а тот еще спринтер!» Катя не влезала в непонятный разговор, только по сторонам испуганно поглядывала, боясь, что кто-нибудь из местных обитательниц может проснуться и проявить ненужное любопытство. «Впрочем, так оно и получилось». Из-за тканевой перегородки, мимо которой только-только пролетели ребята, выглянула взлохмаченная голова и тут же задала вопрос. — А что это вы тут делаете? Степан застыл на месте, а тот парень, что придерживал Катю, отпустил ее руку и что-то проделал с пистолетом, отчего раздался едва слышный ляск. Иди в свой закуток и ложись спать, — приказал тот, кого Степан назвал Сергеем. Для пущей убедительности прислонил ствол пистолета к губам, показывая, чтобы та не смела орать. — Погодите, вы ее типа спасаете, да? — не послушалась девица и выскочила в проход. — Возьмите меня с собой, пожалуйста. — Иди к себе, кому сказал! — гаркнул... В полголоса гаркнул Сергей, надеясь, что больше никто не проснется. Они и так подвергали себя ненужному риску, решив пробраться сюда. Не говоря уж о том, что прежде чем найти Степанову жену, пришлось прошерстить не одно помещение, рискуя нарваться на местных охранников. И чего Степе спокойно не жилось, ведь не собирался он ее вручать, а тут как переклинило. Если бы взрыв топливной цистерны не привлек ненужное внимание местных бандитов, и тени крутились бы на станции весь следующий день, то парни уже полдня бы были как дома и спали бы в своих кроватях, вспоминая все произошедшее, как страшный сон. Но после небольшой разведки на железнодорожную станцию стало понятно, что выхода, кроме как переждать, пока суета уляжется, нет. Вот, пребывая в праздном безделии, у Степана и взыграла совесть, вопреки давишним словам, что он ни за что не простит блудную жену. Конечно, кто его знает. Простил он там или не простил, но все же подбил парней выручить непутевую. Еще и сам вызвался сопровождать, несмотря на раненую ногу, предварительно набросавшись более утоляющим. «Если вы меня не возьмете, то я сейчас закричу, и тогда сюда сбежится полбанды!» — пригрозила девица. «Если ты сейчас не заткнешься, я тебя пристрелю самолично, сажу пулю прямиком тебе в лобешник». «Такой вариант событий тебя устроит!» Ошалел от такой наглости Серега. «Ишь ты! Грозить она будет!» «Серег, надо уходить!» Поторопил всех Степан. «Пофиг, пусть идет с нами, лишь бы не орала, как потерпевшая!» «Мне не нравится такое! Я не Бэтмен, чтобы спасать всех обиженных и обездоленных!» Проворчал Сергей, но махнул рукой с затаившейся шантажистки. «Мол, пойдем!» Та с готовностью кивнула и быстро пристроилась в хвост процессии. И когда только успела одеться до да обуца, обуться... Тебя ведь Катериной зовут, да? Девица бесцеремонно дернула Катю за плечо. — Да! Не оборачиваясь, недовольно пробурчала Катя, не имея никакого желания разводить разговор, опасаясь, как бы кто их не услышал. — А ты раньше с длинными волосами была! Не унималась девчонка. — Была! Чего прицепилась? помолчать можешь ли нет? — Да ничего, просто... А кто они тебе? — вновь не вытерпела та после трехсекундного молчания. — Кони в пальто! — зло прошипела Катерина и добавила. — Заткнись! Шедшая позади всех девица замолчала и обиженно засопела, но никто не обращал на нее никакого внимания, пробираясь к долгожданному выходу. Возле самой двери Степан всех остановил и, не поворачиваясь, быстро проговорил. «Сейчас за мной вдоль здания и направо к забору. Там будут бетонные плиты, прячемся за ними, а потом уже через забор». «А как?» «Тут же встрела приблуда. Тут во дворе на ночь псов пускают. Я сама видела, как эти твари человека разорвали». «За собак не волнуйтесь, это решенный вопрос. Но по сторонам оглядывайтесь, где-то здесь зомбак бродит» как зомбак испуганно ахнула катя нет я не пойду не пойдешь разозлился степан но «Ну так и оставайся а мы пошли я пойду пискнула вторая девчонка имени которой никто так и не удосужился узнать пусть лучше зомбак уж сожрет чем дальше здесь оставаться да никто никого не сожрет махнул рукой сергей мы позаботились чтобы он не шустро бегал сухожилия ему в нужных местах надрезали Так что спринтерские забеги теперь не для него, а вот пёсики, которые должны территорию охранять, теперь носа не покажут, чувствуют мертвичину, да и нас будут десятой дорогой обходить. — Чего это? — не поверила навязавшаяся девчонка, чье имя Катя так и не могла вспомнить. — Того! Чем, думаешь, мы так измазаны? — Может, хватит триндеть, — напомнила себе Степа, а то кто-нибудь на наш подарочек нарвется и устроит приполох. «Да, девушки, поговорим потом», поддержал Степана Сергей. А Катя смотрела на мужа и не понимала, он это или не он. Вроде внешне все тот же Степа, а вот изнутри, словно другой человек. Как в тех фильмах, где показывают про обмен телами. Словно в него кто-другой подселился, и теперь, пользуясь воспоминаниями изначального владельца тела, безнаказанно водит всех за нос. Они выскользнули наружу, но теперь порядок поменялся, и их группу замыкал Сергей, посматривающий по сторонам. Катя же оказалась за спиной Степана, хромающей походкой, пробирающегося вдоль стены к заветным блокам. На другой стороне огороженной территории послышался заливистый лай собак, переросший в настоящую истерику, а потом и вовсе выстрелы. «Теперь бегом!» — скомандовал Сергей. Они сейчас поймут, что зомбак — это один из их охранников. Давайте, бабоньки, шевелите булками, чуток осталось. Позади послышался чей-то голос. Пришлось сильнее припуститься, надеясь успеть затеряться в ночной темноте. Благо территория освещалась в основном только в центре, а вот закоулочки, сродни тем, по которым сейчас ребята продвигались, в основном пребывали в мраке. Все же кто-то что-то заметил, потому как раздались несколько выстрелов. Кто и куда стрелял, не было времени разглядывать, но они ой как подбодрили девчат, те аж с подсвистыванием рванули вперед, пока Степан, у которого не получалось быстро передвигаться, не гаркнул, чтобы не ломились, как дикие свиньи, а по сторонам все же поглядывали. Девушки тут же вспомнили про бродящего где-то на территории зомби и попридержали свой пыл. Да и до забора уже добрались, оставалось его только преодолеть. Ограждение само по себе было невысоким, но вот натянутая поверху ягоза все же могла доставить некоторое неудобство. Катя как-то растерянно глядела на витки проволоки, понятия не имея, как теперь дальше быть. Пока она пребывала в растерянности, кто-то из парней тихонько свистнул и, получив в ответ такой же свист, удовлетворительно крякнул. Мол, пора. Тут же из щели, образуемой сваленными в повалку бетонными плитами, был извлечен старенький и откровенно смердящий ватник, который тут же накинули поверх колючки. — Давайте, бабоньки, сперва вы, аккуратненько так! — подставил руки сплетенные замком Серега и буквально вытолкнул худенькую незнакомую девицу. Та вцепилась в верхушку забора и довольно шустро перекинула ноги через накиданный ватник после чего смело сиганула куда-то вниз. Катя оставалось только завидовать, как ловко у той все получилось. «Давай теперь ты, Катерина!» — скомандовал Степа. Катя как-то неуверенно посмотрела на сцепленные руки, но все же поставила в них ногу и тут же почувствовала, как ее буквально подбрасывают в воздух. А парень-то, который пришел со Степаном, хоть и невысокий, а силой не обделен, Вон как управился. «Хватайся за край, да подтягивайся!» — шипел Степа. Но Катя и сама уже сориентировалась, сама от себя того не ожидая. Может, и не зря она любила ходить на фитнес да в спортзал, по крайней мере, не повисла неподвижным кулем на этом самом заборе. Ватник ужасно вонял, то ли соляркой, то ли еще чем-то тошнотворным, словно его нами собой не носили. Но Катя этого практически не замечала, стараясь не задеть колючку, перебиралась на ту сторону. И уже будучи на самом верху, она заметила, как недалеко в сопровождении собак идут три человека, освещая себе дорогу фонариками. Девушка едва не закричала, понимая, что она сейчас представляет из себя идеальную мишень, но сдержала себя, не желая привлекать лишнее внимание пока еще не заметивших ее людей. Только сиганула по ту сторону забора, даже и не глянув, что там под ногами. Ведь могла и на камень какой напороться, или ногу сломать, угодив в ямку или рытвинку. Но бог уберег. Ее тут же дернул за руку незнакомый мужчина, прислонив указательный палец к губам. Но Катя резко замотала головой, показывая на забор. «Там, там нас ищут, трое, с собаками!» — негромко проговорила она. Мужчина ее понял, кивнул и жестами показал, куда отойти. Сам же скинул с плеча автомат и негромко предупредил стоявших по ту сторону Степу с Сергеем. Катя испуганно зыркала по сторонам, в любой момент ожидая новых выстрелов. Но все было относительно тихо. Где-то стреляли, но то были одиночные выстрелы, немного приглушенные, а значит, стрелявший был где-то на той стороне территории. Очень хотелось верить, что преследователи ребят не обнаружат. Рядом, так же тихо, сидела негаданная подруга по несчастью, посапывая носом и терпеливо ожидая развязки, словно и не волнуясь вовсе. Вот бы самой Кате где-то взять терпение, потому как сейчас она сидела вся как на иголках, слушаясь в каждый шорох, едва не подскочив когда через забор один за другим перемахнули парни. — Ну, что там? — подбежала к ним Катя. — Как они вас не заметили? — Собаки! — отряхиваясь, пояснил Степан. — Собаки нам помогли. Потащили их в противоположную сторону. — Почему? — не поняла Катя. — Как такое может быть? — Кровь мертвяков! — проворчал Степа, стараясь лишний раз не смотреть в лицо жены. — Или в чем ты думаешь, мы тут измазаны с ног до головы? «Фу!» — непроизвольно поморщилась девушка, не представляя, как можно добровольно измазаться тем, что застаивалось в венах у мертвецов. «Чистоплюйка!» — сплюнул Степан и сердито отвернулся, словно ему самому нравилось подвергать себе опасности. Но Федор, что ждал в машине, уверял, что через некоторое время после упокоения жившего трупа его кровь становится безопасной поэтому бояться заражения нечего. — Серега, Вань, двигаем побыстрее, только ватник этот нужно снять, а то заметят. — Сейчас! — кивнул третий парень и попытался сдернуть прикрывающую поволоку одежину. Но ничего не получалось. Крючки и газы крепко-накрепко впились в ткань. — Ладно, ну его, давайте быстрее, хватит тут рассиживаться! Махнул рукой Сергей куда-то вперед сторону видневшихся деревьев 1200 гарнизон близко Зачей бухты Сашка Смирнов Сашка заметно нервничал он специально держал руки в карманах чтобы не ковырять заусеницы на ногтях была у него такая нездоровая привычка от которой он как ему казалось давно избавился но вот сейчас Начался прямо-таки какой-то зуд в руках. — Ты чего? — заметил странное поведение подопечного Бондаренко. — Переживаешь? — Ага, — честно признался парень. — Да и батю давно не видел, соскучился я. — Ну ничего, — успокаивающе похлопал того по плечу Павел Степанович, рассматривая окрестности, ожидая, пока на въездном блокпосту доложат об их прибытии. — Долго еще? Нетерпеливо переспросил устоявшего неподалеку бойца Сашка. Столько, сколько нужно! буркнул тот и демонстративно поправил ремень, отвисевшего на плече старенького автомата с деревянным прикладом. Вас доложили. Теперь ждем ответа. Блин, он это еще десять минут назад говорил! Недовольно протянул Сашка, искоса поглядывая на оборудованный блокпост. И стену успели поставить и бтр копать. Пулеметное гнезда обеспечить. Надежно. Их посты, прикрывающие подходы к базе, выглядят жалким подобием, хотя ВВшники постарались толком подойти к организации обороны. Спокойствие, Александр! От того, что ты дергаешься, нас раньше не пропустят, а вот в зашей погнать точно могут. И тогда доронину мы ничем не поможем. Да к чему все эти процедуры, блин, если бы они знали! С каким мы к ним предложением едем? Встречали бы нас с хлебом солью!» Бондаренко только головой покачал, не зная, как остудить пыл разгорячившегося парня. Их вояж к соседям был чистой воды риском, и они и все, кто согласился с этой идеей, прекрасно понимали все возможные последствия, как согласие в оказании помощи, так и отказа. Все думали, что за Андреем приедут сразу, Но этого так и не произошло. У командования вдруг появились какие-то задачи поважнее. Приказали ждать до утра. Но Бондаренко все же удалось уговорить караульных пропустить его к командиру. Вот тогда-то тот и пояснил, что его, скорее всего, прикажут доставить в золотую балку для допроса. Вариант событий с результатом в стиле «понять и простить» он верил слабо, учитывая все те чувства что испытывал к нему его начальник, полковник Лобов. «Скорее всего, — быстро говорил Доронин, — будут вменять невыполнение приказа. Могут и по законам военного времени». «Да что за бред! — не удержался Бондаренко. — Не бред. Я хорошо знаю Лобкова. Я служил под его командованием в погранвойсках. Так вот, более злопамятного человека, чем он, найти сложно». «Ты ж вроде говорил, что его фамилия — Лобов!» — поинтересовался, сидевший напротив Андрея Шамиль. «Да Лобов, Лобов! Но вот Лобков ему подходит больше!» «Надеюсь, ты ему кликуху придумал?» да. отмахнулся Дарунин. «Так что ты ему такого сделал, что он готов тебя к стенке поставить?» Сашка Череп молча курил в приоткрытое окно, иногда поглядывая на мужчин. А Сашка Смирнов то и дело подскакивал со своей табуретки и метался из стороны в сторону, пока ему не выдавали моральных люлей, чтобы не мельтешил перед глазами. В общем, атмосфера на губе, под которую выделили одну из комнат комендатуры, была более чем невеселая. Да — Да наху послал! махнул рукой виновник торжества. — И все! — усомнился Бондаренко, приподняв брови. — При всех! Добавил Дарунин. Ладно, ладно. В морду я ему еще разок дал. А, ну с этого и следовало начинать. Оно-то хоть того стоило. Усмехнулся Шамиль. Это зрелище было во. Выставил большой палец Андрей и усмехнулся. Скрипнула дверь и приоткрылась на каких-то несчастных 15 сантиметров. Товарищ капитан, ну я разрешил зайти посетителям? «А вы тут прям штаб-квартиру организовали!» Выглядывал из проема прапорщик Иваненко. Он был высокий, широкоплечий, с густой русой шевелюрой, но сейчас даже как-то весь сжался, съежился, стараясь казаться поменьше. Было видно, что ему неприятна его новая роль тюремщика, но ничего поделать с этим он не мог. «Ты, Иваненко, иди отсюда по добру по -здорову Незлобно шикнул на него Шамиль. Обиженный предательством сослуживца. Тоже мне боевой товарищ называется. Да я, Шамиль, я ж не того, я ж не сам. Начал было оправдываться прапорщик. Но выходило это у него как-то жалко, что он буквально сразу же замолчал, понурив голову. Да я, да я, перекривил его Корниенко. Бортик от буя. Послал бы тех по матушке и все. А то приперся он арестовывать. Да еще и катеру. У всех на виду. Кожаной тужурки не хватало, и нагана. Тьфу, блин! Иваненко и вовсе скукожился, понимая, что в словах Шамиля, с которым они прослужили не один год, была чистая правда. Да ладно тебе, вано, хватит его уже трамбовать. Вступился за связиста Доронин. Он-то тут причем? Вот-вот, заканчивайте уже базар этот. Успеем еще говнами обкидаться. Ты вот что? Припстал Бондаренко и подошел поближе к выглядывавшему из проема Иваненко. «Тебе как сказали, чтобы ты доставил Андрея на базу, или они сами приедут заберут? «Да, сначала сказали, что сами приедут, потом вновь вышли на связь и перенесли рандеву минимум до завтрашнего утра», — пожал плечами Иваненко. «А что?» «Это замечательно. Ребята, а не послать ли нам, приехавших арестовывать капитана, да на все четыре стороны?» поинтересовался у присутствующих в комнате Бондаренко. — Ты, прапорщик, если с нами, то заходи, а если нет, не маяч в проходе, тепло не выпускай. Да и вообще, меньше знаешь, лучше спишь. Связист переступил с ноги на ногу и, открыв двери, уверенно вошел в помещение, аккуратно прикрыв за собой дверь. — С вами я, не крыса же а какая! «Спорное утверждение!» — проворчал Шамиль. «Да угомонись ты уже!» — скривился, словно от зубной боли Доронин. «Ну, вот и ладушки!» — похлопал здоровяка по плечу Бондаренко. «Ну так что, ребята? Что скажете? Пошлем их, да и дело с концом!» «Посла, дело нехитрое!» — начал рассуждать вслух Доронин. «А последствия? Нагонят сюда пару-тройку рот и гоплык. Сколько нас здесь?» Перестреляют, как куропаток. Ты думаешь, что они рискнут развязать войнушку? Как-то не поверил словам приятеля череп, поглаживая свой гладко выбритый затылок. А почему бы и нет? Вполне серьезно ответил Андрей. Да и какая войнушка? Я тебя умоляю! Сколько нас тут? Весь гарнизон. Чуть больше двухсот человек. Вооруженных и подготовленных. Раз-два я обчелся. Нет, есть еще птенцы Бондаренко. Пал Степанович без обид, но пока ваши воспитанники на уровне срочников по подготовке, гонять их еще и гонять, а в Балке далеко не срочники, не морские котики, конечно, но и не лопухи последние. Ну, человек тридцать наскребем, если очень постараемся, то сорок, а ведь всех еще вооружить надо, а дальше... — Да мы с ребятами! — вспыхнул Сашка Смирнов, обидевшись на столь нелестные отзывы о боевых навыках своих друзей. И тут же схлопотал демонстрацию кулака от Бондаренко. «Молчи уж, когда взрослые дяди разговаривают!» «Андрей, я тебя понимаю. Ты что, предлагаешь сдаться?» «Вот так вот, без боя. В переносном смысле, конечно». А что делать?» «Что-что? Снимать штаны и бегать!» Зло выплюнул череп. «Я тебя, Андрюха, не узнаю! Ты что, в пацифисты записался?» Альбараном жертвенным себя возомнил. Сам ты баран, чересчур воинственный. Еще раз спрашиваю. Подгонят толпу народа. Перестреляют наступ всех за неподчинение да по закону военного времени. И что дальше? Да элементарно, минометами накроют. Армия наша хоть и была ни жива, ни мертва, но пара-тройка лишних минометов всегда найдется. Значит, нужно не допустить их до территории. Вновь вступил в разговор Шамиль. «Заминируем подходы к городку. Благо рельеф в этом плане, на нашей стороне. С моря они не зайдут, а суши здесь две дороги. Главное — и через реактор». «Три», — поправил того Дарунин. «Еще со стороны балки, что ведет к причалам. Но ты продолжай». Э, что продолжать? Такой подлянный, как засада, от нас точно не ожидают. Ведь прапорщик-то наш отчитался о твоем задержании». «Да, Иваненко! Отчитался ведь? Бочку варенья уже получил!» Связист на юрничество Шамиля не ответил, только демонстративно показал оттопыренный средний палец. «Ну хорошо, вот устроили засаду, это все понятно. А дальше, дальше-то что?» Даронин тяжело вздохнул. «Я про перспективу, так сказать, будущего. Боезапас у нас ограничен». Прод запас, в принципе, мы пополнили, но и он не бесконечен. Да и человеческие ресурсы у наших то ли друзей, то ли врагов поболее будут. Вы понимаете, что предлагаете полноценную войну, в какой мы вряд ли выйдем победителям? Понимаем, кивнул Шамиль. Ни хрена вы не понимаете, аж вскочил со своего места Дарунин от переполняющих его чувств. У нас здесь бабы, дети, наконец. «Вы о них подумали! Что они думают о вашей гениальной идее?» «Ты, Андрей, успокойся! Мы же за тебя радеем!» Выступил Бондаренко в роли миротворца. «Во-во! А ты тут чуть ли не опрос населения решил провести!» Вновь закурил череп, начав новую сигарету. «Да это все понятно!» Вновь сел обратно Доронин. «Но полноценной войны я не хочу, поэтому я предлагаю договориться!» «Чего тебе, Сашка?» — кивнул он, поднявшему руку словно школьник Смирнову. «Можно я скажу?» «Ну, говори!» — кивнул Доронин. «А как насчет казачинских?» — неуверенно поинтересовался пацан. «Я воевать не очень хочу, мне хватило. Нет, я не отказываюсь в случае чего, но как-то...» «Да это понятно, паря!» — Подбадривающий похлопал того по спине Бондаренко. «Ты говори, не стесняйся!» Так я и говорю, договариваться всяко лучше, если есть за плечами сильный союзник. Как вы думаете? Мысль хорошая, согласно кивнул Шамиль. Но пойдут ли морячки на это? Согласятся? Ну, если даже они откажутся, мы ничего не теряем, настаивал на своем Сашка. К тому же там мой батя, он поможет. Он нормальный мужик. В комнате наступила гробовая тишина. Все обдумывали предложение парня. В принципе, Александр дело говорит, — выступил первым Бондаренко. Можно попробовать, но на случай отказа нужно быть готовым к неприятностям, поэтому если все согласны, то необходимо готовиться прямо сейчас. Ну, так что, все согласны? Пойдет, вполне. А что-то еще остается? Так, стоп-стоп-стоп, — стоп, вдруг заговорил Череп. А почему вы вдруг все решили, что Балка пойдет на нас войной? Может, попробуем сперва с ними договориться? Полюбовно, так сказать, разойтись?» Опять все задумались. Разойтись полюбовно было бы лучшим решением. Но отпустят ли их с миром? Уж больно расположение у них выгодно с географической точки зрения. Именно ВВшники могли с легкостью контролировать трассу, ведущую в город со стороны Симферополя. «Череп дело говорит!» — поддержал того Иваненко. — Так, давайте разберемся. Иваненко, когда Балка сказала, прибудет за Андреем? — призадумался Бондаренко. — Так ведь не сказали ничего. Было приказано арестовать и доставить. Но так у нас есть время подготовиться к переговорам. А вот ежели они не согласятся... — Значит так. Вновь встал с табуретки Доронин, воодушевленный таким единством мнений. Конечно, он верил, что парни его не предадут. Но все равно где-то в глубине души предательский червячок сомнения так и грыз нутро. Все же по факту он им был чужим. Да, волею судьбы он оказался во главе этого поселения. Но стал ли он своим среди этих людей, волею судьбы сведенных вместе? Мужики, для начала пусть каждый еще раз подумает. Потому как рискуем не только мы. Шамиль, ты вон с женщиной сошелся, а ты череп. Наконец-то с Машкой помирился. «Убьют тебя, она ж меня сожрет! Она ж страшнее, чем вся расстрельная команда!» «Капитан, обижаешь?» «Погоди, Иваненко!» — прервал того Андрей. «У меня и в мыслях не было. Но я хотел бы знать, что вы полностью понимаете, в какое дерьмо мы сейчас все дружно плюхаемся!» «Андрей, мы не маленькие мальчики!» — заверил командира Павел Степанович. «Даже Сашка!» — Спасибо, Павел Степанович! — воодушевился похвалой бывший студент. — Цец, не перебивай старших! Давайте уже отвлечемся от душевных терзаний и займемся мозгованием. У нас катастрофически мало времени. — Так, может, тогда поднимемся наверх, в кабинет, а не здесь будем сидеть? — предложил Доронин. Предложение все с радостью поддержали. Все же в кабинете у Доронина было намного комфортнее. Да и теплее. Чего уж душой кривить. К тому же с камбуза можно было заказать пропущенный ужин. У присутствующих уже животы сводило от голода. Новость о том, что командира арестовали на причале, уже облетела все поселение. Поэтому, встречая бодро шагающего по коридору университета Доронина, люди немного удивлялись, округляли глаза и начинали шушукаться. Все же более-менее сносный план обороны был выработан, но все равно основная ставка делалась на то, что Голландию поддержит бригада морской пехоты, базирующаяся в бухте Казачья. Без их поддержки можно было бы сразу ползти в сторону ближайшего кладбища. Но пока позволяло время, а у обороняющихся была вся ночь впереди, так как вряд ли раннее утра кто-то нагрянет из вышестоящего начальства. Доронин приказал укрепить блокпосты на въезде и организовать несколько неприятных сюрпризов для гостей незваных на подступах к поселку. Вот тут-то и пригодился тот самый тротил, что выплавили из снарядов, хранившихся на плато близ исследовательского реактора, да и из корабельных ракет, что также были найдены на складе, тоже удалось придумать весьма полезное приспособление по уничтожению себе подобных. За ночь все измотались как тузики, и не только физически, моральный прессинг тоже давал о себе знать. Но, махая лопатой, как-то не находилось времени для самокопаний, тут бы успеть к утру все соорудить. По замыслу Бондаренко, при переговорах с Балкой сначала опробуют озвучить свою позицию об отделении, а там уже будут смотреть по обстоятельствам, но все же было бы неплохо. Быть готовым к худшему. Было ли Сашке страшно? Конечно, было. Он еще прекрасно помнил недавние события, когда они, фактически не пацаны, столкнулись нос к носу с работорговцами, возвращающимися с добычей к себе на базу. Для Сашки тот бой не был первым, но именно его он запомнил лучше всего. Все же при его боевом крещении в пожарной части. Основную роль взяли на себя ВВшники, а вот в этот раз он сам играл не последнюю роль. Пашка, находившийся все еще в лазарете в стационаре, как-то узнал про готовящийся замес и тайком сбежал оттуда, представ предсветлые очи Бондаренко и пожелавший опять вступить в ряды молодой гвардии. Бывший майор сперва выдал по цену моральных звездюлин, а потом и вполне физических погнав на ночь, глядя обратно в лазарет. Еще и начальника санчасти, старшину Селезнева, предупредил, чтобы присматривал там за этим горячим парнем. А вот на следующий день Сашку вместе с Бондаренко откомандировали в казачку на переговоры, Сашку из-за отца, а Бондаренко как непосредственного переговорщика. Машина, на которой они выбрались, рация оборудована не была. Поэтому как там обстоят дела дома, было неизвестно. Вот все это в комплексе и заставляло Сашку Смирнова нервничать и изводить своим бурчанием Бондаренко. Тот, конечно, был спокоен, как удав. По крайней мере, делал вид, что спокоен. Слонявшийся без дела солдат было окликнут со стороны вкопанного БТР. Он буквально бросился туда бегом и так же быстро вернулся. «Приготовить машину к осмотру!» Тут же скомандовал он. «Что? Нас уже пропускают?» Оживился Сашка, с надеждой глядя в глаза Бондаренко, который только молча пожал плечами. Досмотр был проведен по всем правилам. Исполнительный дежурный заглянул в каждую щель в салоне авто, разве что не обнюхал все, хотя на КПП и был замечен, как бы вздох неопределенной масти но на служебную собаку он походил мало. Скорее всего, служила таким идентификатором мертвечины. Собаки очень эмоционально реагировали на приближение зомби. — А не подскажете, милиционеров местных где искать? — попытал счастье Сашка, не особо и надеясь, что удастся ему вот так сразу узнать, где обитает отец. Но солдатик на удивление равнодушно пожал плечами и весьма буднично кивнул на в сотне метрах от КПП трехэтажный частный дом, огороженный довольно высоким каменным забором. — Там, что ли? — переспросил Сашка, для пущей понятливости ткнув пальцем в дом. — Угу! еще соседний по-моему, они себе отжали. А отдел у них в штабе, там спросите. Сашке и Павлу Степановичу выписали временные пропуска с симпатичным зеленым штампиком, сообщавшим что ничто не вечно под луной, и поинтересовались, знают ли они, как добраться до штаба. Сашка не знал, а вот Бондаренко уверенно кивнул, на чем с дежурными на КПП и распрощались. — Пал Степаныч, у меня батя в этом доме живет, может, сначала к нему. Заручиться, так сказать, поддержкой? — издалека зашел Саня. — Ну давай, только быстро, нас ведь ждут. — Так я и поверил что нас сразу к местным верхам проведут, — фыркнул Сашка. — Но тебя бы не провели, а вот со мной запросто... — В смысле? Сашка остановил машину на небольшой площадке близ дома и заглушил двигатель. — В прямом. Городок у нас маленький, все друг друга знают. Если не напрямик, то через знакомых знакомых. Как-то так. — Так что же получается, что я вам не очень-то и нужен сейчас? И вы меня взяли только для того, чтобы я батю увидел. Вот давай ты, не будешь тут мировые заговоры раскрывать. Да, и влезай давай уже. Но Сашка надулся, словно мышь на крупу, обижена сопя носом. — Павел Степаныч, а вы меня точно не по блату с собой забрали? — Слушай, у нас времени мало, а ты тут разговоры разговариваешь. Давай беги с отцом, здоровайся, если он в доме. А нет, найдешь его уже на месте. Сашка кивнул и вмиг выскочил из машины параллельно с тем оценивая новый дом где поселился отец конечно дачный домик что родители достроили несколько лет назад тоже не был хибаркой но этот дом был намного красивее и престижнее что ли было видно что строили его не бедные люди и мало того что не бедные, так еще и с довольно неплохим вкусом как по Сашке. облицовка дома Из декоративного камня, крепкий каменный забор, никаких металлических листов или дешевой пластиковой вагонки, уродующей фасады. Тяжелая калитка с коваными узорами, автоматические ворота для въезда в широкий гараж. Все чин -чинарем. Сашка неуверенно дернул калитку, но та не поддалась. Закрыто, что ли? Хотя нет, нужно было приложить чуть побольше усилий. Парень вошел во двор, оглядываясь по сторонам. Никого, странно даже как-то. Ощущение такое, словно в чужой дом пробрался незаконно. Хотя, по правде сказать, так оно и было. Дом-то действительно чужой. Оказавшись на просторном дворе, выложенном декоративной тротуарной плиткой, Саня невольно усмехнулся. Между самим домом и какой-то одноэтажной постройкой, стоящей чуть поодаль. Были натянуты несколько веревок, на которых абсолютно по-деревенски сушилось белье. Значит, кто-то здесь жил? — А вы куда это, молодой человек? — раздался незнакомый голос откуда-то сверху. Сашка завращал головой, но никого не увидел. Затем он додумался поднять взгляд повыше и заметил высунувшуюся из окна второго этажа незнакомую женщину. — Да мне бы к отцу! — растерянно ляпнул он. — Ой, простите, а Смирнов Сергей Сергеевич здесь проживает! Тетка смерила Сашку оценивающим взглядом, заприметив и автомат на плече, да и вообще полувоенную одежду на парне, а потом, что-то пробормотав себе под нос, зычно крикнула. — Зинаида! Зинаида! — Тут какой-то парень мужа твоего ищет. На том тетка и скрылась обратно в окне. А Сашка стоял ни жив, ни мертв. Значит, все же родитель здесь. Не обманул солдатик на пропускной. Сашка ожидал увидеть мать, выходящую из дома. Но та появилась откуда-то из-за угла. Буквально выбежала во двор, на ходу отряхивая руки от земли. Сашка улыбнулся во всю ширь и сгреб мать в охапку даже приподняв ее немного над землей, что-то от неожиданности даже охнула. Сынок! — выдохнула Зинаида Максимовна и вновь обняла Сашку, уткнувшись носом тому в шею. — Ну, мам, ну ты чего? — даже немного растерялся от такой реакции парень и поставил мать на землю. — Ну прекрати реветь, ты чего? — Сашочек! — схлипнула мать. — Живой, здоровый! — Мам, да что со мной сделается? Все пучком, мам! — Похудел. Ты насовсем, да? Мам, у меня времени мало. Давай потом поговорим. Где отец? Мне нужно с ним увидеться. Зинаида Максимовна взглянула в глаза сыну и вновь разверзлась ручьями слез. — Ну что ж ты все ревешь? Мам, ну хоре уже! Все живы-здоровы, чего рыдать? — Ты же не знаешь-то, что, начала говорить Зинаида, стараясь хоть как-то унять рвущиеся наружу рыдания. А тут еще и Каринка подскочила и вцепилась в штаны с криком. «Баба Зина! Баба Зина! Не пач!» «О, «А это кто?» — удивился Сашка, глядя сверху вниз на это светловолосое чудо. «Да, дочка, девочки тут одной!» Не стала вдаваться в подробности появление в этом доме девчушки Зинаида. «Корюся, пойди к Евдокии Антоновне, она там тесто замешивала, пирожки печь будет, давай, беги!» — Ага! — улыбнулась девчушка, и мигом взлетела вверх по лестнице, ведущей в дом. — Пойдем, Саш! — как-то даже успокоилась Зинаида, ведя парня к уличной с лавками. Усадила его чуть ли не силой, и только тогда начала нелегкий для них обоих разговор. — Саш! Отца! Нет! — дрожащим голосом сообщила Зинаида. — Ну, а когда он будет-то? — не сразу понял смысл сказанного парень. Он тебе не говорил, он мне позрез нужен. Саш, ты не понял, отца нет совсем. Зинаида Максимовна еле пересилила себя, но все же сказала последние слова. Он умер. В смысле? Сашка ошарашенно смотрел на застывшую мать. В смысле? Ты сейчас пошутила? Да. Нет. А, мам, а как тогда? Черт! Схватился он за голову, только сейчас осознав весь смысл сказанных матерью слов. «Как это произошло? Когда?» «Приступ сердечный. Ты же знаешь, у него сердце. А когда? Три дня уж как похоронили». «Три дня!» — удивленно выдохнул Сашка. «Три дня! Мама! А мне сказать? Сообщить за все это время нельзя было! Три дня прошло, и ни слова! И когда ты собиралась мне сообщить? Через месяц? Два!» Сашка был сам не свой от возмущения и обиды. «Ну как так? Словно не родной человек умер, а кто-то абсолютно посторонний!» «Саша! Успокойся! Саша!» Пыталась достучаться до него мать, но парень как ужаленный подскочил с лавки и направился к выходу, буркнув только «У меня срочные дела! Саша!» Крикнула вслед мать и, рыдая, села на скамью. Сашка выскочил на улицу, едва не снеся калитку. И если бы не доводчик, то грохот от возвращения Луны на место получился бы изрядный. Под удивленным взглядом Бондаренко закинул автомат на заднее сиденье, что теперь везде таскал с собой, и только потом плюхнулся за руль, неимоверно ругаясь. Эй, Сань, ты чего? обеспокоенно поинтересовался Бондаренко, недоуменно глядя, как парень опустил голову на руль, и как его плечи сотрясают беззвучные рыдания. Парень не ответил, только отвернулся к окну и украдкой быстро осмахнул слезы. — Поехали, Пал Степаныч, показывайте дорогу! — А отец твой как? Все еще не понимал, что случилось Бондаренко. — Умер он! — коротко бросил Сашка и рывком повернул ключ зажигания от себя, заводя автомобиль и разворачивая его в сторону асфальтированной дороги.